Оставалось километров 25, когда Русинов, форсируя очередную речку, въехал на середину, и мотор вдруг заглох. Корпус машины загудел от напора воды, под ногами в кабине забулькало. Русинов открыл капот, лопасти вентилятора захватили воду и забрызгали свечи зажигания, высоковольтные провода и крышку трамблера. Он дал тряпку и попросил Ольгу протереть воду, а сам открутил вентилятор. Двигатель зачихал, заискрил и все-таки запустился на трех цилиндрах. Выхлопная труба бурлила, как реактивная. Ехать вперед нечего было и думать. Поток был еще глубже, дорога шла под уклон. Русинов включил заднюю передачу и с натугой выехал на сухое. Спрыгнув на землю, обошел машину, отовсюду текла вода. Ну что, загораем? Невесело усмехнулся он. Ольга радовалась солнечному дню, повеселела, ибо всю дорогу настороженно молчала. Несколько раз Русинов пытался разговорить ее, спрашивала об отце о Варге. Она же отвечала нехотя и отворачивалась. Глядя сквозь окошко дверцы с опущенным стеклом. Она равнодушно взирала на мощные потоки, даже когда машину заносила при переездах. А тут, выпрыгнув из кабины, сразу же побежала к речке. Похоже, не боялась ни воды, ни огня. «Почему бы и не позагорать?» — ухватилась она, бродя босой по мелководью. «Когда еще придется?» Несмотря на вьющихся комаров, Ольга разделась и решительно улеглась на песчаный холм у дороги. Вокруг все было изрыто бульдозером, видимо, часто ремонтировали размытое полотно. Русинов походил назад вперед поглядывая в лесной просвет дороги, пусто и тихо кругом. — Что вы ждете, господин полковник? — спросила она. Когда Ольга обращалась к нему подобным образом, это означало, что у нее ироническое настроение, готовое в любой момент скатиться к сарказму. — Может, лесовоз пойдет, — проронил он. — Перетащил бы. Она перевернулась на живот и подперла голову руками. Ее белесые волосы рассыпались по плечам и лицу.